Глава 35. Мы с Араном сели за стол напротив сестры. Она подвинула в нашу сторону стоявший перед ней поднос. Только вдохнув аромат еды, я поняла, насколько сильно проголодалась. Несмотря на то, что на завтрак здесь подавали овсяную кашу, сдобренную лишь крохотной порцией мёда и сухофруктов, мы умяли всё, что лежало в тарелках. Дичи в окрестных лесах уже давно не было. Припасы не подвозили недели три. Просто удивительно, что Колин еще не держал своих людей на хлебе и воде. Гура с удовольствием смотрела, как мы едим. Она даже руку под щеку подставила, чтобы удобнее было наблюдать. Ты чего? спросила я, когда заметила, что даже Аран начал смущаться под ее пристальным взглядом. Я так рада, что вы оба в порядке, всхлипнула Гура. Если бы я чуть хуже знала свою сестренку, то непременно поверила бы. Тут кроме нас никого нет, прошептала я, перегнувшись к ней через стол. Можно уже не изображать милую сестринскую заботу. Гура взглянула на меня так, что я засомневалась в собственных выводах. Неужели она всерьёз? Дара, Аран посмотрел на меня, показывая взглядом в сторону сестры. Я вздохнула. Вот как так получилось, что это я вдруг стала обижать мою всегда излишне языкастую сестру? Гура, прости меня. Я подумала, что ты как всегда иронизируешь. Она так зыркнула на меня из-под лобья, что я поняла, обиделась. Правда, прости. Я вздохнула. Подбирать слова было трудно, но произносить их ещё тяжелее. Просто мне нелегко привыкнуть, что мы теперь снова близки. Вот я иногда и продолжаю судить по-старому. Я тебя прощаю. Она махнула рукой и хитро улыбнулась. Ну вот, всё-таки я опять попалась. Никогда не могу разобрать, серьёзно она говорит или шутит. Так, девочки, прервал Насаран. Давайте мы сейчас обсудим более важные вещи, а свои разборки вы оставите на потом. Я нашла ведьму. Не стала откладывать в долгий ящик самую важную информацию. Вчера ты уверена? К моему удивлению, сомневалась во мне не сестра, а муж. Да, ты её видела? Вот теперь сестрица Нет, но я прямо опешила от их напора. Тогда почему ты так уверена? перебила меня она. Мне не нравилось, что эти двое объединились и вместе старались вывести меня из равновесия, потому что я нашла грот, где защитной магии столько, что кто-то менее везучий уже с вами не разговаривал бы. Я начинала злиться, как происходило всегда, когда мои слова ставились под сомнение. А вот это уже неоспоримый факт, обрадовалась Гура. Не обижайся, сестричка. Просто ситуация серьёзная, у нас нет права на ошибку. Где находится Грот? спросил Аран. В двух часах ходьбы от форта. Я могу показать. Я так и замерла с открытым ртом, собираясь ответить. В дверном проёме стоял Бини и с вызовом смотрел на меня. Разве тебя не учили, что подслушивать чужие разговоры нехорошо? Мальчишка сам не понимал, куда совался. Надо было отпугнуть его, пока он не увязался с нами на подвиги. Моего вчерашнего спасения ему оказалось явно недостаточно. Может, у меня был не слишком усердный учитель? Парировал Парировала и я почувствовала, что закипаю, тем более что и Игура и Аран поглядывали на нас, с трудом сдерживая ухмылки. Меня совершенно перестали принимать всерьёз. Иди сюда, мальчик, Гура поманила его пальчиком, приветствуя моего бывшего ученика. Чересчур дружелюбным ведьминским оскалом. Бини насупился, но двинулся вперёд, продолжая с вызовом смотреть теперь на нас с Гурой. По очереди. Он сел на лавку рядом с Сарыном и, достав из за пазухи карту, расстелил её на столе. Мы с Гурой переглянулись. А мальчик растёт. К этому разговору он явно подготовился. Вот, смотрите, здесь форт. Бини расставлял на карте уменьшенные магические изображения объектов. А вот здесь грот». где мы были вчера с госпожой Гулой если идти пешком через лес это занимает около двух часов на лошадях быстрее я могу вас проводить несмотря на то что мальчишка пытался храбриться уверенности в том что мы возьмём его с собой у Бини не было поэтому в последнем предложении прозвучали вопросительные нотки и смотрел он, ожидая ответа на наоборот чувствуя в мужчине соратника а аран посмотрел на меня Он был не против взять с собой мальчишку, но решать предоставил мне. Что ж, раз он согласен, то и я не буду спорить. Хорошо, Бени, ты можешь пойти с нами. Я дала ему понять, кто здесь главный и что не стоит искать защиты у Арана в случае чего. Он кивнул. Понятливый у меня был ученик, многому научился. Значит, выходим через полчаса, резюмировала Гура. Бени, позаботься о лошадях. Зачем вам понадобились лошади? вмешался в наше обсуждение еще один голос. Теперь уже капитана Колина. Они что, сговорились все сегодня? Кто еще хочет нас подслушать и вмешаться? Я досадовала больше на себя. Ведь что мне стоило поставить магическую защиту? Пожалела немного силы, хотя со мной вместе отправляются два мага и оборотень. Весьма опрометчиво с моей стороны. Тем более, что сон и близость цара нам пополнили мой резерв. Мы хотим полюбоваться окрестностями, сладко улыбнулась ему моя сестра. Окрестностями вы можете полюбоваться и пешком. Все оставшиеся лошади нужны нам для защиты заслона и работы в форте. Он почему-то не хотел пускать нас в лес, но у Колина не хватало и полномочий нам помешать, поэтому он придумал не слишком складную историю об отсутствии лошадей. Ладно, тут же согласилась Гура. Пешком так пешком. От ее улыбки в столовой стало светлее. Но капитан Коли накинул нас всех мрачным взглядом, по очереди. Последним оказался Бини. Вы же не собираетесь дезертировать с дежурства. Его взглядом можно было замораживать небольшие речушки. Я поменялся, пробормотал мальчишка, глядя на свои руки, державшие свёрнутую трубочкой карту. Я запретил меняться при столь малом количестве магических единиц. И вам, молодой человек, это прекрасно известно. Я не позволю подвергать опасности жизни других магов форта ради каприза. Он не договорил, но и так было ясно, что капитан имел в виду наши капризы. Мы ему не нравились. Отправляйтесь готовиться, через час вы выступаете к заслону. Бинни подскочил на стуле и по-военному склонил голову. Прямого приказа он слушаться не мог. Всё же Колин здесь главный, а мы проездом. Но брошенный на меня последний взгляд прямо так умолял что-нибудь придумать и взять его с собой Прости, Бини. Здесь я согласна с капитаном. У нас может и не получится. Тогда вы последняя надежда нашего мира. Что вы об этом думаете? спросила Гура, когда мы снова остались втроём. Мне не нравится Колин, сказала я. Мне тоже, добавил Аран. Да и мне не особо приглянулся, задумалась Гура. Но к чему придраться, я не нашла. О чём вы вчера говорили? О природе, о погоде и всякое такое? Он пытался выведать у меня цель нашего приезда, но не преуспел. Так что я не знаю, что в нем не так. Гура пожала плечами. Но мы ему тоже не нравимся. Это точно. Ладно, мы и не должны ему нравиться. У нас другая задача. Аран, как всегда, не дал нам отвлечься и углубиться в дебри симпатии и антипатий капитана Форта. Давайте собираться. Мы поставили грязную посуду в специальный отсек и вышли из столовой. А вчерашнем дожде напоминала только грязь и заполненные водой выбоины. Идти через защищенную местность было не очень удобно. Ноги постоянно оскальзывались, а сапоги, которые мне были велики на два размера, вязли в грязи по самое глинище. Аран помогал нам обеим, подавая руки и вытаскивая из особо глубоких луж. Гура, поддразнивая меня, прижималась к оборотню и ахала, восхищаясь его силой и ловкостью каждый раз, как он прикасался к ней. Я изо всех сил старалась не обращать на это внимания, но заехать ей по голове чем-нибудь тяжелым очень хотелось. Добравшись до леса, сестрица наконец устала от своей игры и стала серьезной и сосредоточенной. "Будьте осторожны", предупредила она. Появление Элгоров тоже никто не ожидал. Неизвестно, что ещё могло появиться от этого проклятого заклятия. Лес и так мрачный и чересчур тихий, стал ещё более недружелюбным. За каждым кустом или деревом могло скрываться новое творение белой смерти. И никто не знал, какое обличие оно может принять. До грота мы добрались довольно быстро, хотя и сохраняли повышенную бдительность на протяжении всего пути. Какое отличное место. Восхитилась Гура, увидев водопад. Да, здесь красиво. Бини привёл меня сюда, надеясь на свидание. Я не о красоте. Какое ещё свидание? Одновременно произнесли мои спутники и засмеялись. Да уж, действительно, ревновать меня к Бини это казалось смешным даже мне. Вы только посмотрите, как отлично всё продумано. Гура внимательно осматривала ловушку. Откуда ты говоришь, тебя скинуло? Я убрала лишний шум и увеличила картинку для нас троих, чтобы показать, где в меня ударило защитное заклинание. Прекрасно. Просто прекрасно. Сестра никак не могла остановиться, восхищаясь ведьмами Крови, придумавшими и сотворившими эту западню. Гора, да хватит уже преклоняться перед их хитроумностью. Похоже, мои нервы начинают сдавать. Я тут чуть не погибла. Извини, увлеклась. Она замолчала, но продолжала рассматривать магические узоры с прежним восторгом во взгляде. Аран тоже изучал ловушку. В отличие от горы молча, не знаю, о чём он думал, но лезть снова наверх мне очень не хотелось. В памяти ещё было живо и вчерашнее падение с высоты, и ледяная вода, ухватившая меня водоворотом и стремящаяся утащить на дно. Я не замечала здесь ничего прекрасного. Это место было рассчитано лишь на убийство. А я не видела в смерти никакой красоты, только боль и горечь. Я могла умереть здесь вчера, и мое тело истосали бы камни прежде, чем выбросить где-нибудь ниже по течению. Вряд ли, глядя на меня, тогда можно было бы говорить о какой-то красоте. Так что я совсем не понимала гуру, восхищавшуюся работой наших дальних родственниц. Я могу туда подняться, проник в мои мысли голос Арана. Но как нам обезвредить заклинание? Есть у меня одна идейка. Она звалась Гура. Только мне понадобится помощь Гулы. Подойди сюда, сестрёнка. Она поманила меня пальцем и улыбнулась так, что сразу стало понятно, мне её задумка не понравится.